Глава 31. Унижение Доули. Итак, в субботу после заката солнца были привезены купленные вещи к супругам Марко. Мне пришлось держать обоих, чтобы они не упали в обморок. Они вообразили, что Джон и я разырены. и упрекали себя в том, что способствовали нашему разорению. Полная обстановка и большие запасы всякой провизии были, конечно, невиданной роскошью для бедняков, видевших пшеничную муку так же редко, как отшельник мороженое. А тут 2 фунта соли тоже удивительная роскошь. Обеденные столы, стулья, скатерти, платья, пиво и так далее. Я всеми силами старался успокоить Марка, говоря, что всё это куплено мною, чтобы не осрамиться перед важными гостями. Что же касается новых платьев, то муж и жена восторгались ими как дети. Они беспрестанно вскакивали ночью и смотрели, не рассвело ли и не пора ли одеваться. Наконец оделись за час до рассвета. Их удовольствие или, скорее, наслаждение Было мне наградой за беспокойство, которое они причиняли мне ночью. Король по обыкновению спал как убитый. Супруги не смели благодарить его за платьет, так как это было запрещено им, но они старались отблагодарить его как могли своим удвоенным вниманием к нему и заботами о нём. И всё это было ни к чему, так как он не заметил никакой перемены. Выдался один из тех прекрасных июньских дней, про которые говорят, что небо открывает свои двери. К полудню приехали гости, и мы расположились под большим деревом, беседуя, как старинные знакомые. Даже королевское достоинство немножко распустилось, хотя короля все еще смущало имя Джон, к которому он не мог привыкнуть. Я просил его не забывать, что он фермер, но все-таки был все время на стороже, чтобы он как-нибудь не проврался в разговоре. Он был именно из тех людей, которые были способны испортить все из-за пустяка, если их не предостеречь вовремя. Язык у него был бойкий, характер непринужденный, а сведения весьма неопределенные. Доулей был великолепен. И я выдвинул его вперед, наведя искусно разговор на его биографию и его самого как героя, а затем спокойно сидел и прислушивался к его мирному гудению. Человек, который выбился собственными силами, Сумеет рассказать о себе и заслуживает полного доверия, так как рассказывает истинную правду. Он рассказывал, как вошёл в жизнь мальчиком-сиротой, без средств и друзей, способных оказать поддержку. Рассказывал, как жил подобно рабу самого мелкого рабовладельца, как работал от 6 до 18 часов в сутки и зарабатывал только на чёрный хлеб и жил всегда впроголодь. Наконец, его усердная работа обратила внимание одного кузнеца, жившего поблизости от его хозяина. Совершенно неожиданно пришёл он к нему и взял его к себе в ученики на 9 лет. Все эти 9 лет он кормил, одевал и приучал его к делу или посвящал в тайну, как выразился Доулей. Это был первый счастливый случай в его жизни, который привёл его к блестящему успеху. И он особенно красноречиво и трогательно рассказывал, как золотая колесница счастья повернула в его сторону бедного незаметного человека. Во время ученичества он носил одно и то же платье. Но в день повышения в подмастерья хозяин принёс ему новое, в котором он чувствовал себя богачом и красавцем. И я помню этот день, провозгласил каретник с энтузиазмом. И я тоже, закричал Каменчик. Я не верил, что и твое платье ей Бог не верил. И никто не верил, подтвердил Доулей с блестящими гордостью глазами. Я стал совсем другой. И соседи думали, что я украл платье. Это был великий день, великий день. Такие дни не забываются во всю жизнь. Да, а его хозяин был прекрасный человек и очень состоятельный. В его семье два раза в год устраивали настоящий пир с мясом и белым хлебом. Настоящим пшеничным хлебом. Право, он жил не хуже иного лорда. И так Доулей преуспевал в делах и, в конце концов, женился на дочери хозяина. И теперь посмотрите-ка, как я живу, ещё с большей гордостью продолжал он. Два раза в месяц за моим столом подаётся свежее мясо. Помолчав некоторое время, как бы для того, чтобы окружающие имели время опомниться, он продолжал. И восемь раз мы едим солонину. Истинная правда, подтвердил кретник, с подавленным вздохом. Я знаю это из самых верных источников. с неменьшей почтительностью сказал Каменчик. А кузнец продолжал, подбавляя торжественности к голосу: "Белый хлеб бывает у нас за столом каждое воскресенье. По совести спрашиваю вас, друзья, разве это не так?" "Ручаюсь головой за правду", воскликнул Каменчик. "Все видите, что и всем, что правда", сказал Коредник. "А обстановка? Скажите лучше сами, какая у меня обстановка?" Он величественным жестом пригласил друзей высказаться. — Говорить, как перед Богом, говорить так, как будто бы я здесь не присутствовал. — У вас пять стульев прекрасной работы, хотя вас в семье только трое, — с глубоким почтением начал каретник. — И шесть деревянных кубков, и шесть деревянных блюд, и два оловянных для еды и питья, — с ударением сказал каменщик. Бог свидетель мне, и не возвратится мне благополучно домой, если есть хоть капля лжи во всём, что здесь было сказано. Теперь ты видишь, что я за человек, братец Джон. Закончил Кузнец с самой великолепной и дружеской снисходительностью. И без сомнения, ты думаешь, что я особенно гонюсь за почтением и отношусь пренебрежительно к иностранцам, пока не оценю их по достоинству. Не, не беспокойся относительно этого. Напротив, ты найдёшь во мне человека скромного, нечечливого и идущего ко всем с раскрытой душой. А в доказательство вот тебе моя рука. И ты сам из моих собственных уст услышишь, что мы равны, все равны. И он оглядел всех с улыбкой сознания только что совершённого великодушного поступка. Король взял протянутую руку с плохо скрытым отвращением, и тотчас же отнял свою, как леди, дотронувшейся до лягушки. Конечно, его возмущение было вполне понятно со стороны человека, стоящего на настоящей высоте. Супруга Марко вынесла стол и поставила под деревом. На лицах выразилось изумление. Очевидно, ничего подобного не ожидали. Изумление возросло, когда хозяйка с неестественным хладнокровием в каждом движении, но с горящими тщеславием глазами, вынесла скатерть и разостлала её на столе. Такой роскоши не допускалось даже за великолепным столом кузнеца. И он был, видимо, уязвлён. И также ясно было, что Марко находился на верху блаженства. Два новых стула принесенных хозяйкой, произвели полную сенсацию, что и видно было по глазам всех гостей. Но вот она принесла еще два, и со всем спокойствием, на какое была способна. Новая сенсация и почтительный шепот. Еще два! Она размахивает ими в воздухе, не будучи в силах скрыть свою гордость. Гости окаменели, и только каретник пробормотал. Это превосходит всякую роскошь, возбуждающую почтение. Когда жена пошла опять в дом, Марко, который очевидно уже не был больше в состоянии выдерживать волнение, сказал с напускным спокойствием, которое плохо удалось ему: "Достаточно этих, больше не нужно". Значит, были и ещё? Эффект получился удивительный. Я сам не мог бы подготовить большего. Хозяйка выносила сюрприз за сюрпризом, и возбуждала всё больше и больше изумления, парализовавшие возгласы "ох" и "ах" гостей, которые ясно выражались в их глазах. Сначала была вынесена посуда, полный комплект всего. Затем пиво, рыба, цыплята, гусь, яйца, ростбиф, баранина, ветчина и настоящий белый пшеничный хлеб. Что это было в таком изобилии, какого никто из гостей никогда не видевал. И в то время, как они созерцали всё это в благоговейном молчании, я как бы случайно махнул рукой, и мальчик, сын лавочника, появился откуда-то из пространства и сказал, что пришёл получить по счёту. "А хорошо", сказал я небрежно. "А сколько следует? Скажите сумму". Мальчик читал список предметов, Гости слушали, затаив дыхание, и волны удовлетворения заливали мою душу, а волны страха и восхищения вливались в сердца супругов Марко. Два фунта соли — двести, восемь дюжин пива — восемьсот, три четверика пшеницы — две тысячи семьсот, два фунта рыбы — сто, три цыпленка — четыреста, один гусь — четыреста, три дюжины яиц — сто пятьдесят, один ростбив — четыреста пятьдесят. Один окорок баранины 400. Один окорок ветчины 800. Один поросенок молочный 500. Столовая посуда 6000. Три мужских платья верхнее и нижнее 2800. Материя и женское платье 1600. Восемь деревянных кубков 800. Различные столовые принадлежности 10000. Один сосновый стол 3000. Восемь стульев 4000. Две трубки с монетами 3000. Он кончил. Все сидели бледные. в молчаливом страхе. Никто не пошевелился. Ничьё дыхание не было слышно. "А всё?" спросил я наихолоднокровнейшим тоном. "Всё прекрасно, сэр. Только некоторые мелочи поставлены здесь под одной рубрикой. Если угодно, разделю. Ни к чему," ответил я, сопровождая ответ жестом полнейшего безразличия. "Ну скажите мне, пожалуйста, сумму." Мальчик прислонился к дереву и сказал, — Тридцать девять тысяч сто пятьдесят миль реев. Каретник покатился со стула. Другие ухватились за стол, чтобы не последовать его примеру. И у всех одновременно вырвалось восклицание, — Спаси нас, Господи, и помилуй! Мальчик поспешил прибавить. — Отец поручил мне сказать вам, что он не требует уплаты всей суммы одновременно, а только просит... Я обратил на его слова столько же внимания, сколько на жужжание пролетевшей мухи, и с безразличием, почти со скукой, вынул деньги и бросил на стол. Ах, нужно было видеть, как они вытаращили глаза. Посланный был только изумлён и восхищён. Он просил оставить 1 доллар как залог, пока он сходит в деревню. Я величественно перебил: "Ну зачем? За сдачей? Не стоит. Возьми себе. Кругом послышался шёпот изумления и ужаса. Право, он точно весь сделан из денег. Он шурейт им, как грязью. Кузнец был уничтожен. Мальчик взял деньги и ушёл опьянённый счастьем. Я сказал Марко и его жене: "Добрые люди, у меня есть для вас маленькие безделушки". И дал им трубки. Не показывая виду, что в каждой из них лежало по 15 центов. Пока бедные создания рассыпались в благодарностях, я повернулся к гостям и сказал спокойно, как будто спрашивала о погоде: "Ну, теперь, когда всё готово, мы можем и пообедать. Прошу вас". Ах, это превышало всякое воображение. Это было величественно. Я не думаю, чтобы мне удалось когда-нибудь ещё раз насладиться таким эффектом, произведённым материальным благосостоянием. Кузнец совершенно стёрся и был унижен. Я не желал бы быть на его месте ни за что на свете. Здесь он только что хвастался своими великолепными мясными пирами два раза в год и своим свежим мясом два раза в месяц и своей солониной два раза в неделю и своим белым хлебом по воскресеньям. и всем этим для семьи из трёх членов. Следовательно, годовой расход был не выше 69 центов, двух миль и шести мильреев. И вдруг он видел перед собой человека, который выбросил 4 доллара в одну минуту и вообще поступал так, как будто это была для него самая ничтожная сумма. Да, Доули увёл. Паник и высох. Он имел вид надутого шара, по которому прошла корова.